А так я остался жить. Хотя в следующую минуту могло показаться, что все мы умерли. Все пятеро, потому что все мы затихли, прислушиваясь к тому, как чьи-то пятки шлепали по лужам и грязи. Они шлепали очень звонко. И вот появился Глеб. Вернее сказать, возник. — Что у тебя в руках? — спросил я. — Ботинки. — Чтобы не падать. — Скорее, скорее. Погоня. — Где? — Мы помчались. Но даже задыхаясь от бега, я все-таки умудрился спросить Глеба. Он... — Да, очень был благодарен. — Благодарен? — Ну да. Очень хотел меня до станции. А их, говорит, убью. Ну, я и... Пока он заплащен... Глеб, как всегда, не дотягивал фразы. Но тут уж можно было его понять, сколько он пережил. А все-таки, если б не он, вообще бы ничего не случилось. Опять пришла мне на бегу упрямая мысль. Значит, все равно будет до расследования. Я обязан довести до конца. Глеб теперь был с нами. Я уж за него не волновался. И желание забыть все и простить куда-то сразу исчезло. Так иногда бывал дом со мной. Если мама начинала меня ругать, я убегал и долго слонялся по улицам. Или сидел где-нибудь у товарища. А когда возвращался, мама вновь за меня принималась. И тогда Костя по секрету мне сообщал, пока тебя не было, она волновалась и называла тебя ласковыми словами, и готова была простить. А вот появился, успокоилась и опять за свое. О, женщины, кто их поймет? Я не был женщиной, но с глебом у меня получалось так же, как у мамы со мной. Саляви. На этом рассуждении мои прекратились. Прервались потому что сзади мы услышали топот ног, тяжелый, увесистый. Это Григорий. С ужасом, задыхаясь то ли от бега, то ли от страха, прошептал Глеб. Он вас и тебя первого. Он обещал. Я тоже не сомневался, что племянник выполнит свое обещание и убьет меня или в крайнем случае оторвет голову. Надо уйти от погони. Успеть! — скомандовал я шепотом, чтобы племянник не услышал моего голоса. Покойник бежал впереди. Но и меня покидало мужество. «Быстрее! Быстрее!» — крикнул я во весь голос. Шептать было уже бессмысленно. Племянник наверняка видел нас. Его горячий злое дыхание был у нас за спиной. Я обернулся. «Ну да, это он! Племянник! Огромная темная фигура с каждой секунды приближалась, нагоняла нас! Все погибло. Мы не справимся с ним!» — промелькнуло в моем сознании. Но если даже возникнет борьба, и мы неожиданно возьмем верх, победим его, электричка все равно за это время уйдет. Да мы и не победим. Женщины и покойник не в счет. Остаемся мы трое, принц, Глеб и я. Но как еще поведет себя Глеб, неизвестно. Ведь это он все придумал, он, все случилось из-за него. Значит, может быть, в борьбу вступим мы с принцем вдвоем? Наташа, конечно, бросится мне на помощь, но я этого не допущу. «Спасайся, беги!» — крикну я и прегражу племяннику путь своим телом. Все эти мысли пронеслись в моей голове за какое-нибудь мгновение. Топот погони был уже рядом, совсем рядом, и злой, обжигающий мне спину дыхание племянника. Вот сейчас, сейчас все погибнет. Все мои усилия и находки окажутся ни к чему. Еще один его шаг, только один, ужасный, тяжелый. И он равняется с нами, уже поравнялся, уже. Опаздываем, ребята? раздался рядом взволнованный мужской голос. Я повернул голову и увидел уже не сзади, а сбоку высокого мужчину в плаще и с портфелем. — Опаздываем на электричку? — переспросил он. «Разве — Разве? — ответил я, готовый обнять и расцеловать его. — Увидел, что вы бежите, и тоже помчался. Хоть мне нельзя, сердце выскакивает. — Наверное, больное. Как у Наташиной мамы. — подумал я. — Я любил этого незнакомого человека в плаще. Я обожал его. Глава 12. Самая короткая и самая последняя в этой повести. С одной стороны, к платформе неумолимо приближалась электричка, а с другой приближались мы. Если бы мы успели, тогда бы все наши родители остались живы в прямом и переносном смысле этого слова — Тогда все мои догадки, находки, сомнения мучения оказались бы не напрасными. С этой мыслью я взбежал на платформу.